И я понял, что уж от этого-то мне точно не отвертеться. Впрочем, я не особенно расстроился. Ведь были же мысли как-нибудь артиллерию продвинуть. Она же, считай, единственная, в чем я более-менее разбираюсь. Ну, кроме мирового рынка ресурсов, который весь остался в будущем. А тут такой момент перевооружения, вызванное переходом на бездымный порох. Так что вот тебе, парень, и карты в руки». Но начинать мне пришлось не с артиллерии, а с подведения итогов очередного этапа конкурса на магазинную винтовку уменьшенного калибра для русской армии. Калибр, стоящий на вооружении винтовки Бердана номер 2, составлял 4,2 линии, то есть 10,75 мм, и конкурс был объявлен на новую винтовку более мелкого калибра с магазинным питанием в котором и участвовал мой протеже, капитан Мосин. Это было уже третье промежуточное подведение итогов, и никто не знал, сколько их будет еще. Впрочем, уже наступил 1890 год, а как я помнил, Мосинка официально именовалась винтовкой образца 1891-30 годов. Уж какие там глобальные усовершенствования были внесены в этом самом 30-м году, не знаю. Вот именно поэтому я и оказался здесь, на стрельбище главного артиллерийского полигона. Генерал Чагин вскинул подбородок. «Ваше императорское высочество, вы, конечно, можете не знать, вы не армеец, но существует такой тип стрельбы, как залповая, кое употребляется взводом или ротой и может вестись даже и по невидимому противнику». Хорошо, прервал я его. Сколько единиц каждого образца мы имеем? 50? Отлично. Тогда давайте сделаем так. К завтрашнему дню установим для каждой винтовки по пять мишеней на дистанциях от 500 до 1000 саженей. И 50 ваших стрелков, меняясь, отстреляют по ним по 10 патронов, два магазина одиночными. А потом после проверки «Еще по десять патронов, но уже залповой стрельбой!» Я воткнул в генерала насмешливый взгляд. «Вы как, ваше превосходительство, беретесь предсказать результат?» На лице Чагова появилось недоумение. «Но, ваше высочество, только винтовка Нагана имеет прицельные приспособления. Я помню, — оборвал я его, — он еще будет мне говорить, «Тысяча — тысяча саженей это больше двух километров». Попасть на такой дистанции с открытого прицела пулей с круглой головкой? Я удивлюсь, если после того, как будут расстреляны все две тысячи предназначенных для этой дистанции патронов, мы найдем хотя бы одну дырку в мишени. Так и произошло. Вернее, не совсем так. Как раз у винтовки Мосина край одной из пяти мишеней, установленной на дистанции в 1000 саженей, отщепился но это посчитали повреждением при установке, хотя устанавливающий ее солдат и утверждал, что ничего не повреждал. Впрочем, даже если это и было попаданием, то чисто случайным. «Да что там говорить, на дистанции 500 саженей, то есть километр», Количество попаданий составило всего лишь около процента. А более дальние дистанции дали такой разброс, что никакой закономерности по ним вывести было просто невозможно. Случайность она и есть случайность. Причем залповая стрельба, несмотря на странные, на мой взгляд, однако точно имевшие место быть ожидания многих членов комиссии, дала куда меньшее число попаданий, чем одиночное. Раз в 8-10%. Ну что ж, господа, подвел я итоги дня. По-моему, все ясно. Даже лучшие стрелки, привлеченные нами для испытаний на дистанции не то что тысяча саженей, а даже и пятьсот показывают крайне низкие результаты. Залповая же стрельба показала себя вообще всего лишь способом навредить казне путем безжалостного и бестолкового пережигания боевых припасов. Ваше высочество, влез какой-то полковник. Но залповая стрельба имеет и психологическое значение. Противник пугается... «Пугается?» — я хмыкнул. «Проверим. Эй, унтер, патроны есть? А ну-ка бери свой десяток и дуй вон туда, на косогор. Сколько до него? По боли полверсты будет. Вот и давай. А когда бежишь, смотри на меня. Как я рукой махну, дашь три залпа в воздух. Да чтоб дружно!» До указанного мной косогора стрелки дорысили минут за десять. Там они выстроились в ряд и, повинуясь моему сигналу, дали три залпа в воздух. Я повернулся к офицерам. «Страшно? Нет! А как же так? Должны же испугаться-то! Тут же в два раза ближе, чем до самой близкой цели, по которой мы сегодня стреляли. Вон и господин полковник говорил, что страшно будет». Я покачал головой. Господа, что-то я не понимаю, чего вы тут столько времени испытывали. Вот показания по осечкам и отказам. Вижу, верю, кучность опять верю, но дальше-то что? Что это за умозаключение насчет дальности стрельбы? Вот же у вас образцы. Пробуйте. Почему отстрелы велись только лучшими стрелками? Мы что? Это оружие только лучшим стрелкам вручать будем? Какую из винтовок средний солдат быстрее освоит? Какая ему прикладистей покажется? С какой ему удобнее есть, спать, марши совершать? Возьмите сотню-другую обычных солдат, проведите с ними одно занятие и дайте им в руки винтовки. Пускай стреляют, куда более объективную картину увидим. Далее, винтовки что? Только от настрела из строя выходит, возьмите десяток другой винтовок и по десять раз бросьте их на пол с высоты поднятых рук, попинайте их, зацепите ремень за одну антапку и проволочите по земле полверсты до огневой позиции. А потом посмотрите, какая стрелять начнет, а какая нет. Или ежели они все стрелять откажутся, какая раньше к бою изготовлена будет. «Солдаты-то с ними в обнимку есть, спать будут, да не только в казарме, а в холодном люнете или мерзлом окопе, по грязи, а то и по грудь в воде, в атаку идти. А ну-ка, оступятся и упадут, это значит все безоружное?» Я вздохнул. «Ох, господа, я в армии не служил, а у нас на флоте старший помощник капитана с белоснежным платочком – по кораблю идет, и не дай бог, где хоть пятнышко увидит. Вахте не жить. Но почему-то у меня эти вопросы в голове возникли, а у вас нет. Стоявшие вокруг меня офицеры молчали. Мне хотелось думать, что пристыженно. Господин генерал, повернулся я к Чагину. Прошу вас завтра представить мне план дополнительных испытаний, с учетом того, что я высказал. Но, ваше высочество, Чагин явно был смущен. «Дело в том, что бюджет, выделенный на проведение испытаний, исчерпан, и мы не можем...» «Я устало махнул рукой. О бюджете не думайте. Деньги будут». А уже когда возвращался из Ораниенбаума к себе во дворец, подумал, «Может, брат еще и потому меня сюда засунул, что вспомнил о тех шестидесяти пудах золота, что я насчет флота записал». Мол, если что, я рассусоливать не буду и из своего кармана оплачу. Да нет, в таких-то объемах в казне деньги есть. Тратить их не умеют, это да. Воровство тоже имеет место быть, но где его нет-то? Прошлой осенью Золотой Караван впервые ушел в Трансваль без меня. И произошло это не только из-за того, что брат повесил на меня руководство главным артиллерийским управлением. Просто столько всего сразу навалилось. Все наши инженеры и изобретатели вернулись из Парижа воодушевленными и переполненными идеями, каковые мгновенно были обрушены на меня. Причем даже теми, кто пока еще не работал ни на долевых предприятиях, ни просто под моим патронажем. Ну, например, известные русские электротехники Яблочков и Лачинов. Так что мне пришлось почти полтора месяца чуть ли не ежедневно выслушивать множество прожектов и тщательно сортировать их по важности и, что даже более значимо, по воплотимости. А потом организовывать рабочие группы по тем направлениям, которые я принял решение финансировать. Это оказалось едва ли не самым сложным, поскольку здесь вовсю сталкивались характеры и амбиции. «Но Бог дал, справился». Хотя суммарные годовые расходы, планируемые на будущий год, скакнули еще на 3 с лишним миллиона. Впрочем, всем претендующим на использование моих денег, я выкатил условия, что все мои проекты они будут выстраивать так, чтобы года через 3, через 5 максимум перейти на окупаемость. То есть главным для всех господ-ученых станет не продвижение чистой науки, а создание промышленных образцов и технологий, пригодных для массового использования. Как там оно далее повернется с трансвальским золотом, неизвестно. А оставлять перспективные научные направления сам же отбирал, знаю, что перспективные. Без финансовой подпитки значит гробить их. Во всяком случае, у нас в стране. А так, глядишь, лет через 7 перейдут на самофинансирование. В то, что господа ученые уложатся в указанные им сроки, я ни на грош не верил. Увлекутся и забудут про все». И еще претензии выкатят. Мол, мы тут высокой наукой занимаемся, а вы на манизменном должны финансировать, и все. А как и за чей счет не наше дело? Ну да ничего, пару-тройку лет поурезаю финансирование, а помнится. В общем, семь лет нормальный срок. На него трансвальского золота должно хватить. Впрочем, и сам я оказался не без греха. В Париже познакомился с легендарнейшими личностями, господами Даймлером и Бенцем. Они привезли на выставку свои мотоколяски, уже гордо именуемые автомобилями. Однако, если Бенц свой Мотор-ваген уже производил вовсю и к настоящему моменту продал целых 9 экземпляров, Даймлер с партнером Майбахом пригнал только первый, опытный образец автомобиля. Зато лодочные моторы они производили уже, считай, серийно, и их двигатели были совершеннее бенцовских, поскольку являлись четырехтактными и имели карбюратор. Кстати, и знаменитая трехлучевая звезда оказалась эмблемой двигателе-строительной фирмы Даймлера. Она означала, что его двигатели работают на земле, в небесах и на море. Небеса значились в списке вследствие того, что в августе 1888 года один из двигателей «Даймлера» был установлен на воздушном шаре. Я проплатил авансом и пяток мотоколясок «Бенца», и десяток двигателей «Даймлера» разной мощности и назначения, а также договорился, что отправлю на их фирмы несколько человек для обучения обращению с ними и ремонта. Столь крупному заказчику ни один ни другой отказать не смогли. Так что через пару-тройку лет я должен был заполучить персонал, которому уже можно будет ставить задачи по проектированию и разворачиванию производства автомобилей. Тем более, что у меня было чем им помочь. Мой дед владел древней победой, которую купил в год моего рождения уже подержанной. Она стояла во дворе нашего многоквартирного дома в деревянном сарае. И как только наступали теплые деньки, каждое воскресенье дед выкатывал ее во двор и начинал обихаживать. А я с 8 лет принимал непременное участие в этих мероприятиях. И к 15 годам, то есть к тому моменту, когда и у отца появился автомобиль, новейший по тем временам «Москвич-412», мы с дедом перебрали победу по винтику минимум три раза. Всю. От крестовины кардана до головки блока цилиндров. В итоге, после появления в семье москвича, я на вполне законном основании занял при нем место слесаря-механика по обслуживанию и ремонту. И успешно выполнял свои обязанности на протяжении двух последующих лет, до поступления в училище. Да и потом, все шесть лет, пока отец не поменял москвич на более современную и престижную шаху, ВАЗ-2106. Следил за ним, регулировал клапаны, чистил карбюратор, менял ступичные подшипники и даже перебрал коробку скоростей. Ну и с «Шахой» успел повозиться, правда, намного меньше, чем с «Москвичом» и уж тем более с «Победой». Времени было уже куда как меньше, чем в босоногом детстве, да и другие интересы появились». Впрочем, таких как я пацанов с молодых ногтей, увивающихся вокруг едва ли не главного символа достатка советского времени – автомобиля, в те времена было пруд пруди. Автомобиль действительно был самым главным советским символом достатка. На закате Советского Союза в конце 1980-х – начале 1990-х – Был период, когда автомобиль, причем не какой-нибудь супер-пупер, а обычную ВАЗовскую шаху или Волгу, можно было поменять на однокомнатную квартиру. Короче, знания о том, в каком направлении стоит двинуться в области автомобилестроения, у меня были. Оставалось только придумать, как их потихоньку вбросить. Ну да в этом у меня тоже появился кое-какой опыт. Затем мне пришлось снова смотаться в Баку, потом была очередная инспекция морского полка, далее состоялся разговор с братом. В общем, когда я обнаружил, что пришла пора в очередной раз отправлять крейсерский отряд за золотом, у меня оказалось еще столько не сделанного, что уехать на несколько месяцев не было никакой возможности. Я наскоро настрочил письмо Кацу и Канарееву, набросав свои мысли по поводу ситуации в Трансвале и их возможного участия в этом деле, и выбросил проблему из головы. Не до нее сейчас. Вот поэтому нынче, в начале апреля, я ждал прибытия золота в Россию. Несмотря на то, что мне требовалось оплатить множество счетов в нескольких странах, золотой караван должен был совершить только два захода в иностранные порты, не связанные с догрузкой углем, в Нью-Йорк и ост -Энде. Ибо распоряжаться золотом, кроме меня, имел право только Кац, сейчас следовавший с караваном в Россию, а над ним еще давлела тень неприязни Ротшильдов. В североамериканских Соединенных Штатах же те были пока не особенно сильны, а в Бельгии я понадеялся на доброе отношение ко мне Леопольда II. Все остальные проплаты буду делать из России.